631. Сентябрь 30. Торжественное состояние духа наиболее соответствует атмосфере твердыни. Многие пытаются подойти, но из-за несоответствия не могут. Нужна соностроенность ауры. Тоже нужно и приобщение. Ничто нечистое не войдет в дом наш. Я с вами всегда, но несоответствие аурических излучений не позволяет войти в контакт и ощутить мою близость. Своё личное надо потушить, чтобы моё зазвучало. Всё своё преграду и служит общению. Можно ли в чашу налить огненный напиток жизни, если она переполнена до краёв своим? И к чему своё, если пришли за моим? Невозможно... Ощутить и понять даже другого человека, если сознание переполнено своим и собою. Отрешение от себя условия всякого постижения. Одеяние света исключает лохматые одежды самости. Готовность означает также и суровую заботу об одеяниях духа. Все ли эмоции допустимы? Нет. Только те, что от света, а также и мысли. Как же можно надеяться на посылки, если Дом Духа не приведен в полный порядок? Хаотическое и темное окружение, неоправдание внутренней неупорядочности. Страдания, трудности и испытания могут либо очищать и возвышать, либо вторгать во тьму. Символ молота, дробящего стекло и кующего булат пусть будет постоянным напоминанием.